Когда Артем проснулся, было уже светло, хотя это вовсе не значило, что наступил день. Вместе за синей ночью могла следовать, например, желтая, отличающаяся от дня только цветом и фактурой неба. Постоянно меняющиеся оттенки синевы уступали место тускло-лимонному глухому занавесу. Росы на траве не было, а из-за далеких холмов явственно тянуло теплом. Черепахи с прежней тупой настойчивостью ползли куда-то, словно подгоняемые этим пока еще приятным ветерком, однако их стало значительно меньше, и среди них попадались настоящие гиганты. Пройдя через все еще настежь открытые ворота убежища, Артем спустился в одну из подсобных галерей и стал готовить свою машину к дороге. Трудно было сказать, как давно она изготовлена, Судя по всему, прошлым прошлом ею совсем не пользовались. А в сухом, бедном кислородном воздухе страны забвения сталь почти не подвергалась коррозии. Но, скорее всего, подобные машины стали строить уже после катастрофы, вырвавшей из неведомого измерения этот лоскут обитаемой суши. В ней не было ничего способного гореть, ни пластмассы, ни резины, ни дерева, а только металлы, Керамика и жаропрочное стекло Даже смазку заменял Тонкий сероватый синий порошок Какое-то время Она могла идти даже сквозь огонь Тем более, что ее двигатель Не нуждался в доступе воздуха А экипаж мог дышать Парами отработанного горючего обыкновенно азотно-кислородной смесью Издали машина Которую можно было назвать вездеходом Пятиметровые рвы и трехметровые стены не являлись для нее препятствием, напоминало огромного таракана. Из-за продолговатой стальной коробки, лишенной каких-либо признаков дизайна, торчали четыре пары глинастых лап, казавшихся неправдоподобно тонкими по сравнению с массивным корпусом, увенчанным сверху круглым стеклянным колпаком. Впечатление дополняли два тонких гибких щупа торчавший далеко вперед. Любые признаки электрооборудования, а тем более электроники, напрочь отсутствовали. Самое сложное устройство, блок синхронизации движения лап, был похож на внутренности концертного рояля. Множество рычажков, клапанов и противовесов управляли целой паутиной струн разной длины и толщины. В общем, конструкция вездехода была простая и надежна, как у паровоза Стефансона. Все узлы, кроме корпуса, лап и маховика гироскопа, были сдублированы. На немногочисленных рычагах управления имелись незамысловатые и понятные пиктограммы. Вперед, назад, влево, вправо. Быстрее, медленнее. Остановка. Топливный бак был почти полностью заправлен жидким воздухом которого, по расчету Артема, должно было хватить километров на сто. Установив рычаги в положении «Вперед медленно», он вывел вездеход на поверхность. Впервые за долгое время механический экипаж топтал траву и цветы страны забвения. Через стекло кабины Артем мог видеть, как, перемалываясь сразу в двух сочленениях, семенят могучие лапы вездехода. Первая левая – вторая правая, третья левая, четвертая правая, вперед, остальные на месте. Затем все наоборот. Даже на минимальной скорости не так-то легко было уследить за их мельканием. Машина шла плавно, слегка покачиваясь. Едва только щупы обнаруживали впереди какое-нибудь препятствие, как ломаные таракани лапы мигом вытягивались, превращаясь в трехметровые столбы а корпус резко взмывал вверх. Однако, несмотря на эту сложную автоматику, безопасность машины во многом зависела от внимания и сноровки водителя. Остановив вездеход в таком месте, где он был бы заметен из дома судьи, Артем принялся ждать. О том, что будет, если Надежда не достанет нужного количества жидкого воздуха, он старался не думать. То, что он привык называть временем, и что не имел никакого названия в стране забвения, тянулось невыносимо медленно. Он тряпкой протер пыль во всех местах, где она могла собраться, подтянул все гайки, которые можно было подтянуть, и тщательно проверил весь взятый в дорогу инструмент. Девочка все не появлялась. Рядом с машиной прошли несколько женщин, и Артем поймал себя на мысли, что это уже не первые люди, которые проследовали мимо него в одном и том же направлении, к дому судьи. «Что случилось?» – крикнул он им вслед. Одна из женщин на миг обернулась. Хотя она и ничего не ответила, было что-то такое в выражении ее лица, что заставило Артема спешно покинуть вездеход. Чувствуя в душе смутную тревогу, он пошел вслед за женщинами. На следующий день мы обязательно отправимся в путь, но но перед этим случится что-то страшное. Так кажется, сказала девчонка. На некотором расстоянии от дома судьи стояла небольшая молчаливая толпа, что уже само по себе выглядело странно. Люди страны забвений не были подвержены стадному инстинкту и редко сбивались в кучи. Время от времени кто-нибудь отделялся от этой толпы и входил в дом, но долго там не задерживался. Лица собравшихся, не выражали ни любопытства, ни печали. Просто в жизни судьи Марвина случилось какое-то неординарное событие, и все, кто узнал об этом, пришли засвидетельствовать ему свое почтение. Странно выглядели только окна дома, занавешенные изнутри тяжелой мягкой тканью той самой, что в саркофагах служит одновременно и подстилкой, и одеялом. Чужеродцу вряд ли было бы прилично заходить в дом судьи без приглашения. Однако сейчас заботиться об этикете не приходилось. Причувствие беды томило Артема. Продя сквозь толпу, он вступил в комнату, где еще совсем недавно вел с Марвином бесплодную и неприятную беседу. Сейчас незаконченная картина была повернута к стене, а посреди комнаты на широкой каменной скамье лежал судья, весь засыпанный лепестками цветов, сквозь которые обильно проступила кровь. С первого взгляда было ясно, что умер он не по своей воле, и смерть эту вряд ли можно было отнести к разряду легких. Сидевшая у изголовья отца Надежда мельком взглянула на Артема сухими, лихорадочно горящими глазами, и вновь принялась машинально обрывать лепестки увязших цветов, которые охапками подавал ей тарвод «Кто?» — начал было Артем и осекся. Люди страны забвений не знали слова «убийство». Долгожданная смерть могла являться в разнообразных обликах. Ее дарили друзьям и близким, ее берегли для себя. «Кто?» «Принес ему смерть!» Наконец выдавил он из себя. Вопрос прозвучал грубо и неуместно. Это было бы то же самое, что у постели рыженицы выяснять подлинное имя отца ребенка. Тарват знаком поманил Артема к дверям и вместе с ним вышел из дома. «Что ты хотел спросить, уже родец?» «Смерть не имеет ног и не приходит сама по себе». Артем старался говорить образным, витиеватым языком, близким и понятным этим людям. Ее приносит или лето, или глубокая вода, или случайно взорвавшийся сосуд с холодом. Кто принес смерть судье Марвину? К чему это сейчас выяснять, чужеродец? То, что случилось, уже случилось. Не в наших силах поправить что-нибудь. Кто теперь будет судьей? «Сейчас поздно выбирать нового. Об этом мы подумаем после окончания лета, а пока я принял на себя его обязанности». «Не похоже, чтобы он был очень огорчен смертью брата», — подумал Артем. «Или здесь вообще не принято горевать о близких».